Глава третья — Это должно быть Адам. Он сказал, что позвонит в это время. Мэнли ловко передвинула младенца к плечу, снимая трубку. — Ну вот, Ханна, — шепнула она, — ты уже прикончила половину второй бутылочки. С такими темпами ты будешь единственной трехмесячной следящих за весом. Она зажала трубку между ухом и плечом, поглаживая спинку ребенка. Вместо Адама это оказалась Джейн Пирс, главный редактор «Тревел Таймс». Как всегда, Джейн перешла сразу к делу. «Мэнли, ты ведь собиралась в августе в Кейп?» «Перекрести пальцы», — сказала Мэнли. «Вчера нам сказали, что в доме, который мы собирались снять, большие неполадки с водопроводом». Меня никогда не привлекали ночные горшки, поэтому Адам сегодня утром уехал посмотреть, что бы еще мы могли найти. «Но, наверное, уже очень поздно найти что-нибудь», — спросила Джейн. «У нас есть одно преимущество. Давняя приятельница Адама владеет агентством по продаже недвижимости. Элейн нашла для нас первый дом». и клянется, что у нее есть потрясающая замена. Будем надеяться, что Адам согласится. В таком случае, если ты исчезаешь... Джейн! Если мы все-таки исчезнем, я буду собирать материал для следующей книги о Дэвиде. Я столько слышала от Адама о Кейпе, что у меня возникает желание перенести туда действия. Дэвид был десятилетним... постоянным героем серии романов, который сделал Мэнли известным детским писателем. «Я знаю, Мэнли, что прошу об одолжении, но ты вносишь особый дух в историческую обстановку, который так необходим мне в этой статье», — попросил редактор. Через 15 минут Мэнли положила трубку, согласившись написать статью о Кейп-коде для «Тревел Таймс». «Вот Ханна», — произнесла она, поглаживая по спинке ребенка, — «ведь эта Джейн создала мне успех 10 лет назад, верно? Так что это самое малое, что я могу для нее сделать». Но Ханна умиротворенно спала у нее на плече. Менли подошла к окну. Из квартиры на двадцать восьмом этаже открывался потрясающий вид на истривер и мосты, перекинутые через неё Переезд обратно в Манхэттен из рая после потери Бодби спас ее психику. Но будет хорошо уехать на август. После первого ужасного приступа страха ее врач-гинеколог посоветовала обратиться к психиатру. «У вас так называемый Отдаленный посттравматический синдром, который часто встречается после страшных аварий. Но существует лечение, и оно должно вам помочь. Мэнли еженедельно посещала психиатра, доктора Кауфман, и та от всей души поддержала идею об отпуске. «Уверена, что отдых хорошо подействует на вас», — сказала она. Почти два года после смерти Бобби вы отказывали себе во всем. Теперь у вас Ханна? Вы окончательно справились с собой? Воспользуйтесь этим отпуском, уезжайте, наслаждайтесь жизнью, принимайте лекарства. И, конечно, обращайтесь ко мне в любое время, если понадобится. Если все будет в порядке, увидимся в сентябре. Мы будем... «Наслаждаться жизнью», — подумала Мэнли. Она отнесла спящего ребенка в детскую, быстро перепеленала и уложила в кроватку. «Теперь будь лапочкой и хорошенько поспи», — прошептала она, глядя в кроватку. Плечи и шея затекли. Она вытянула руки и покрутила головой. Каштановые волосы, цвет которых Адам сравнивал с цветом кленового сиропа, рассыпались по воротнику ее трикотажного костюма. Сколько Мэнли себя помнила, она всегда хотела подрасти повыше, но в 31 год примирилась со своим ростом в 5 футов 4 дюйма. «По крайней мере, я могу быть сильной», утешала она себя, и ее крепкое, гибкое тело свидетельствовала о ежедневных посещениях спортивного зала на втором этаже здания. Прежде чем выключить свет, она пристально посмотрела на дочку. Чудо! Просто чудо! Старший брат Мэнли, с которым она росла, превратил ее в сорванца. В результате она с презрением относилась к куклам, предпочитая носиться с мальчишками. По футбольному полю. Ей всегда было хорошо с мальчишками. Подростком она стала любимой наперсницей и желанной няней для своих двух племянников. Телефон зазвонил, когда она вошла в гостиную. — Готова спорить, что это Адам. Он, наверное, пытался дозвониться, пока я говорила с Джейн, — подумала она, бросаясь к телефону. — Это был Адам. «Привет, любимый!» — радостно сказала Мэнли. «Нашел дом?» Он как будто не слышал вопроса. «Привет, дорогая! Как ты себя чувствуешь? Как ребенок?» Мэнли немного помолчала. Она понимала, что не может винить его за беспокойство, но все-таки не удержалась, чтобы не съязвить. «Со мной все хорошо, но по правде...» «Я не заходила к ханни с самого утра, с тех пор, как ты уехал», — промурлыкала она. «Подожди минутку, я пойду посмотрю». «Мэнли!» «Извини», — произнесла она, — «но, Адам, это из-за твоей манеры задавать вопросы. Будто ты ожидаешь услышать что-то плохое». «Мя кулпа», — покаялся он, — «примечание. Моя вина». В переводе с латинского конец примечания я просто так сильно люблю вас обеих мне хочется чтобы все было в ажуре я солейн мы нашли потрясающее место почти трехсотлетний капитанский дом на острове моррис в чатами расположение великолепное обрыв над океаном ты будешь в восторге у него даже есть имя Я тебе все о нем расскажу, когда приеду домой. Отправлюсь после обеда». «Это пятичасовая поездка», — запротестовала Менли. «А ты уже проделал ее сегодня. Почему бы тебе не остаться там на ночь и не выехать рано утром? Мне безразлично, во сколько я приеду. Я хочу быть с тобой и Ханной сегодня. Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя», — горячо откликнулась Мэнли. После того, как они попрощались, она положила трубку и прошептала. «Я только надеюсь, что настоящая причина твоего стремления домой не в том, что ты боишься доверить ребенка мне одной».